«Сэр, здесь никого нет!» Один из офицеров подошел к фэлтону и протянул ему смятый клочок бумаги. «Мы обыскали весь дом, но никаких следов не нашли. Только это...» «Что здесь?» Помощник шерифа раскрыл бумагу, на котором было написано одно единственное слово. «Прости. Что за...» «Эй!» — с улицы раздался крик. «Мы что-то нашли!» Фелтон тут же выскочил наружу и метнулся к давно пересохшему колодцу, близ которого столпились его люди. Но стоило только заглянуть вниз, как помощник тут же отринул назад, зажав нос и рот рукой. «Боже, Беннет, что же ты натворил?»